Глава двадцать пятая. Тут Сандер Огненный понизил голос и этак вкратчиво говорит. — А позвольте полюбопытствовать, адептки, что вы делали возле этой, как вы выразились, полуразрушенной избушки? И голос его становился все выше и сильнее. Вилка замерла с открытым ртом и попятилась. Я посмотрел на ректора и попятилась тоже. Глаза его до сих пор изумрудом сверкающие. Прорезла яркая, огненная вспышка. Светлая мать! Вот как сейчас начнет огнем-то кидаться или молнии пускать, тут всем нам и конец придет. Дурацкая мысль. Он же ректор. Ректор. Значит, должен об адептах заботиться, а не огнем в них кидаться. Но вот в окне тогда я его видела, когда в кабинете Никас был. Страшен ректор гневе. Ох и страшен! Мы с королевишными испуганно переглянулись, И тут я в конец трухнула. — Если эти уж королевишны испугались, значит, есть чего бояться. — Ой, ой, есть! Зажмурила я глаза на минуту целую, а когда открыла, сандер Огненный уже пришел в себя. По крайней мере, Огненный вихр из его глаз уже не пытался вырваться. Затих выходит. — Так, адептки! Мрачно и ледяным прямо вот тоном сказал ректор. «Вы нарушили одно из правил Академии. Напомнить какое?» сандер Огин и прищурился, и стал выглядеть значительно старше. Морщинки прорезали его лоб «Да, непросто это дело в боевой Академии ректором быть». Н «Нет, господин ректор!» Упавшим голосом одна за другой ответили местные королевишны. «Нет, помните, значит. Прошу вас произнести это вслух». Электор зло выдохнул. Вилка за ней Тильда, громко и размеренно начали. Не выходить за пределы академии, не приближаться к зоне бывшего ведьминского факультета. Но вот Вилка, она Вилка есть, не удержалась. А почему, интересно, ей вот можно? И сверкнула на меня глазами. И Ника Сланьери можно, потому адептка Танржевский, что Ника Сланьери был отправлен туда мною в качестве наказания на трудотерапию. А что это означает? Тилдо павшим голосом ответила. Значит, у него был допуск. Вилка же прямо поджала губы. А мне вот дядя говорил, что я могу ходить по всей академии и браслет у меня с допуском. Сандер Огни прищурился. Да что вы говорите, адептка Танржевский? «Прямо новость для меня. Пожалуй, сегодня же свяжусь с господином канцлером. Он очень просил меня докладывать ему о вашем поведении». Вилка мало с лица спала и опустила глаза. Но потом я прямо вот заважала ее, честное слово. Выпрямилась и холодным таким тоном заявила. «Как вам будет угодно, господин ректор?» сандер Огин и хмуро взглянул на нее и вздохнул. «Идите, адептка Котан Вилка повернулась и, не глядя даже на Тильдушку, вышла за дверь. Тильдушка тоже попыталась с тихой сапой выскользнуть за подружкой. Да не удалось. — А вы куда, адептка Калитая? сандер Огненный в упор посмотрел на Тильду, и та-то остановилась. Я подумала, что тоже идти могу. Быстро она вывернулась. Молодец. А я и сама ведь тоже скорее повернулась, да и на цыпочках стала подкрадываться потихоньку к двери-то. «Да и вас, адептка Маленска, я ещё не отпускал». «Ректор, конечно, мой манёвр заметил. Я также опустила глаза и на цыпочках вернулась назад». «Значит, заклинание спотыкаш, говорите». Ректор подошёл поближе к Тильде, и тут зрачки его стали совсем как точки и забегали быстро-быстро. «Ух ты, это что же он делает?» «Сканирует, точно!» «Сканирует ауру-то Тильдушки!» Вот что значит боевой маг. Оказывается, и это они умеют. А это думала, что только ведьмочки так могут. Правда, бабули вот никогда зрачки не бегали. Да и у меня тоже. Вот он, разный подход у магов и у ведьмочек. Мне достаточно чуть прищуриться и посмотреть вот так, по-особому. — Итак, адептка Маленская, что вы видите в ауре адептки Калитой? — вдруг спросил меня ректор. — А я... ну я даже растерялась. И поняла, что все это время смотрела вовсе не на Тильду, а на него. Почувствовала, как яркий румянец залил все мое лицо и даже шею. «Ну что ж такое-то?» Я нахмылась и заставила себя всмотреться в ауру девушки. «Ведьмочка я, в конце концов, или кто?» И неожиданно заметила, как в одном из этих радужных прозрачных слоев будто точечки до да цветом ярким красным показались. «Не должно такого быть!» Я присмотрелась повнимательнее. Точки эти никуда не ушли. Интересно. А ректор, он что же, тоже увидел? Смущение мое, как рукой сняло, я посмотрела Сандру Огнену прямо в лицо. — Вижу точечные разрывы в третьем слое ауры, — доложила я. — Вот прямо как бабуля учила, точно и по существу. Сандр Огнен одобрительно кивнул и задумчиво забарабанил пальцами по столу. Потом кивнул каким-то своим размышлением и медленно сказал. — Вот что, адепт как «Сейчас мы с вами проведем небольшое исследование. Так сказать, проверим ваши знания в этом вопросе». Тильдушка прям вся побелела и прошептала, еле слышно. «Господин ректор, неужели ты правда дикая ветрянка?» Тут я опять не выдержала. «Никакая это не ветрянка. Да будь это настоящая дикая ветрянка, и вилка уже ходила бы вся изукрашенная. И не только она, и Ник, и Лаврик тоже». Я повернулась к ректору. «Дикая витрианка очень заразная, господин ректор. Да, может, мы бы с вами уже б заразились». И вдруг неожиданно смутилась. Вот сказала так сказала. «Мы бы с вами». «Ну, конечно». Показала ты себя, видя она, во всей красе. «Да это ж всем ведьмочкам известно, что никакая заразная болезнь к огненным магам-то не пристает. Уж больно аура у них сильная. Даже если какая попытается просочиться, то сгорит ярким пламенем». Вот тут Тацильда и не выдержала. А что? Что тогда со мной? И подскочила ко мне с перекошенным лицом.